Глава девятнадцатая Глупо. Да чего же глупо? Сорваться с места и помчаться, сломя голову не весь куда, только потому, что у тебя на душе неспокойно? Да еще и других людей своим безумием заразить. Ну разве не дурь? Каким же Олухом он, Евгений, будет выглядеть в глазах окружающих, если в итоге действительно выяснится, что все его подозрения от чистейшей воды — паранойя, что Оксана просто не слышала звонка из-за громкой музыки или была чем-то занята... Черт. Но почему в голову сразу же лезут те самые мысли? Она же обещала. Она же не могла ему врать. Не могла. Ну и черт с ним. Пусть даже ему до самой смерти будут припоминать, как он пытался изображать из себя бесстрашного спасителя, спешащего на выручку своей принцессе. Но он никогда не простит себе, если с Оксаной и в самом деле что-то случилось, а он продолжал сидеть на диване, списывая все на причуду и обстоятельств. «Сернина Фотеева, сидевший рядом Гриша, указал на съезд впереди. «Там будет короче». Евгений молча кивнул и, притормозив, вырыл на безымянный проселок. Сзади чердыхнулся Николай, которому пришлось ухватиться за ручку, чтобы не летать по салону на каждой колдобине. Гриша прекрасно знал все окрестности дороги и тропинки, и Евгении ничего не оставалось, кроме как довериться его мнению. Теперь все его внимание занимало удержание машины в петляющей колее, время от времени разрождавшейся лужами грязной воды, брызги которой бурыми фонтанами летели из-под колес, наросшие вдоль дороги деревья. Руль то и дело норовил вырваться из рук, Евгений, тихо чертыкаясь, цеплялся за него изо всех сил. Он был всецело поглощен попытками не упустить контроль над скачущим, как жеребец, автомобилем, и только в самый последний момент заметил большой черный внедорожник, вылетевший им на перелес на очередной развилке. «Осторожно, слева!» — крикнул вдруг Гриша. и Евгений ударил по тормозам, одновременно крутанув руль, чтобы избежать удара о полированный черный борт. Их машина в последний раз взбрыкнула и остановилась, уткнувшись бампером в придорожный куст. Какого лешего? рявкнул Гриша, но тут же осекся. Опа! «Оп Немного проморгавшись, Евгений сфокусировал взгляд, обнаружив, что выскочивший из преградившего им путь внедорожника человек наставил на них пистолет. вся из машины! Быстро! рявкнул незнакомец. «Признаю, его, Писака! Пробормотал сзади Николай. Ты был прав. Для простого совпадения это слишком. «Сидим тихо, не дергаемся. тихо скомандовал Гриша. «Суперменов из себя не строим». «Все на выход, кому сказано?» Из-за черной машины показался второй мужчина, также держащий их на прицеле. «Номер! Ты видишь их номер?» — воскликнул вдруг Евгений. «Это же те самые, которых Ксюшка видела». И действительно, номер, красовавшийся на задней двери и их машины, в точности соответствовал тому, что запомнила Кассандра, данный факт уже совершенно точно свидетельствовал о том что совпадения закончились кто-то определенно вышел на тропу войны войны со всей их семьей один из налетчиков подошел к водительской двери сохраняя безопасную дистанцию на выход быстро евгений поднял руки и даже не успел придумать что сказать в ответ как стекло взорвалось фейерверком осколков осыпавших их с гришей в голове немедленно защелкал полуумный калькулятор отстраненно подсчитывающий, в какую сумму влетит его замена. «Так лучше слышно!» — поинтересовался бандит, глядя на них поверх дымящегося пистолета. «Вылезай, или я тебе пальцы отстрелю!» Соображив, что все шутки закончились, и разговор пошел серьезней некуда, Евгений осторожно открыл дверь и выбрался из машины. Его тут же схватили за шиворот и, оттащив в сторону, бросили на колени, приставив ствол к затылку. «Все остальные выходим! И побыстрее! или будете собирать по округе разлетевшиеся мозги вашего приятеля? Считаю до трех. Один...» Когда-то Гриша уже спорил с Оксаной, которая утверждала, что любые привязанности делают нас уязвимее и слабее. Но он тогда с ней не согласился. Однако сейчас он вдруг с ужасом озаснал, что напавшие на них мордовороты нанесли удар именно в это его слабое место. В одиночку он бы расправился с ними без особых проблем, и никакое их оружие ему бы не помешало. Но вот когда под ударом оказался другой человек, человек, подумать только, он оказался полностью обезоружен, опасаясь, что из-за его действий может пострадать какой-то двуногий. Но хоть Евгений не являлся членом стаи, он уже успел стать членом их семьи, что сделало его жизнь столь же ценной, как и жизнь любого сородича. Вот зараза. Два, Тише, тише! Не суетитесь вот так!» Он открыл дверь и вышел из машины. Здесь и сейчас ситуация находилась под полным контролем налетчиков. Эта парочка действовала четко и слаженно, что выдавало в них опытных профессионалов, любые шутки с которыми могут закончиться очень и очень плохо. Ничем особо не примечательная внешность, неброская протестская одежда, рослые, крепкие, каждое движение отточено до автоматизма. Идеальные инструменты для грязных дел. Один из них крепко держал Женю за воротник куртки, упираясь ему пистолетом в затылок, и разбитое стекло машины недусмысленно давало понять, что заряжен он отнюдь не холостыми патронами. Другой держал на прицеле Гришу, удерживаясь на некотором расстоянии и не предпринимая попыток приблизиться. Судя по всему, они прекрасно знали, кто из пленников представляет наибольшую угрозу и принуждали его к подчинению косвенными способами, избегая непосредственного контакта. «На землю!» «Лицо вниз, руки за спину!» — увенчанный толстым глушителем ствол, слегка качнулся, указывая на поросший короткой жесткой травой пятачок между машинами. «И ты тоже!» Последняя реплика относилась к Николаю, который подошел к Грише и улегся рядом, также ткнувшись носом в дорожную грязь. «И не забывайте!» — напомнил второй. «Одно неосторожное движение, и вашему приятелю конец!» «Да что вам от нас надо-то?» — воскликнул Николай и в следующую секунду пуля выбила фонтанчик пыли рядом с его щекой. «Не сдашь ещё хоть один звук, хлопочешь пулю в ногу! Лежите и помалкивайте!» Лежавший рядом Гриша только тяжко вздохнул. В такой ситуации он оказался совершенно бессилен. Наемник придавил его шею коленом к земле, и уже через несколько секунд Гришины руки оказались крепко связаны за спиной. Судя по ощущениям, в качестве пут был использован какой-то реально толстый трос или канат, что не оставляло шансов разорвать их, прибегнув к грубой силе. Нападавших кто-то очень хорошо и подробно проинструктировал, что вызывало немало вопросов. Чуть погодя, когда все пленники были надежно связаны, второй бандит обошел их с рулоном скотча и заклеил всем рты. Как Гриша не пытался скосить глаза, он так и не смог рассмотреть, чем занимаются нападавшие. Судя по всему, сперва они тщательно осмотрели их машину, После чего один из них достал телефон и теперь перед кем-то отчитывался. Ситуация взята под контроль. Да, без особых проблем. Я понял. Ждем дальнейших указаний. Послышались шаги, и перед носом Гриши остановились ноги в запыленных ботинках. На ну что, ребятки, прокатимся немного. Их одного за другим загрузили обратно в машину, подхватывая под руки, и дополнительно подбадривая уткнувшимся в бок стволом. Евгения посадили вперед на пассажирское место, а Гришу и Николая пристроили сзади. Обращало на себя внимание то, что в любой момент времени кто-то, либо Коля, либо Женя, постоянно находился под прицелом, в результате чего Гриша постоянно чувствовал себя связанным по рукам и ногам. Ему не оставалось ни малейшего шанса. В этих краях инспекторы не водятся, так что пристегиваться не обязательно, усмехнулся один из бандитов. Самая рискованная часть операции была позади и он не скрывал своего облегчения. «Багажник закрыть не забудь», — напомнил ему напарник, направляясь обратно к черному внедорожнику. «Не волнуйся, не забуду». Наемник обошел машину и нажал кнопку закрывания багажника, после чего, смахнув с водительского кресла осколки разбитого стекла, сел за руль. Он завел двигатель, выруливая обратно на дорогу, и не заметил, как в тот миг, когда багажник уже почти закрылся, из кустов вылетела юркая рыжая комета — и ловко нырнула в оставшуюся узкую щель.